Глава 70. Кирилл. «Ты меня любишь?» — прилетает сообщение. «Конечно», — отвечаю я, и продолжаю общаться с застройщиком. Через 10 минут меня торкает. Смотрю на экран телефона. Ничего. Я понимаю, что ответил слишком сухо и безэмоционально, конечно. Я прямо на расстоянии чувствую. Моя беременная гормонально неуравновешенная булочка сейчас или злится, или плачет, или то и другое. Быстро набираю. Я очень тебя люблю. Ты самая красивая сексуальная. Вечером приеду, докажу. В ответ прилетает сердечко. Ну вот, другое дело. Ужинать будешь? Раздается с кухни, когда захожу домой. Я сбрасываю кроссовки и думаю руки. Не, я поел. Давай лучше пойдем в спальню и... говорю, это уже в ванной. Ксюша наверное не слышит. В смысле поел? Она появляется на пороге, с одной рукой упертой в бок. Это очень плохой знак. «Ну, я сильно голодный был. Заскочил в Чайхану часа полтора назад. А я тут азиатский рис с креветками приготовила». «Да, чувствую, что по всей квартире витает интересный аромат. У меня рис из ушей лезет». «Хлопаю себя по животу. Наелся плов от пуза». «Она выходит. Я домываю руки иду на кухню». А она там очень злая моет тарелку, уже до дыр ее протерла, но все равно трет. Я включаю воду, забираю у нее тарелку и ставлю на сушилку. Булочка, ты чего? Я два часа потратила: отварила рис, разморозила креветки, обсушила, пожарила их до хрустящей корочки, отдельно обжарила орехи кешью в масле со специями и еще ананас. «Рис с ананасом?» — уточняю я. «Да, там еще и соус такой сложный, а ты...» Мне пришел писец. «Я, значит, дома тебя жду, готовлю, стараюсь, а ты в это время по чеханам шляешься». «Да я просто... даже не знаю, как оправдываться». «Значит, для тебя плов какой-то случайной чихане вкуснее, чем мой рис?» Твой рис я обожаю и люблю всем сердцем. А плов просто для желудка? К нему у тебя нет никаких чувств? Ну да. Все вы, мужики, одинаковые, ворчит булочка. На ее губах мелькает усмешка. Я уже не понимаю, она всерьез на меня орет или стебется. Звучит так, как будто я тебе изменил. Лучше бы изменил. Серьезно? поражаюсь я тогда бы я тебя сразу прибил сковородкой а так вроде бить не за что ну очень хочется я съем твой рис конечно съешь куда ты денешься и накладывает мне самую большую тарелку и себе тоже она ест с аппетитом и я давлюсь изображая восторг обалдеть просто божественно ничего вкуснее в жизни не ел Это правда очень вкусно. Просто я очень сытый. Ксюша жаливается и забирает у меня тарелку. Эй, я не доел, возмущаясь для порядка. Сейчас за шиворот тебе высыплю. Но не высыпает. Я расстегиваю молнию на штанах и тяжело дышу. Я понял, в чем твой план. И в чем же? От меня теперь в спальне толку мало. Буду как тюлень лежать на боку переваривать. Я переползаю в спальню. Ксюша гремет посуды и через некоторое время приходит ко мне. Булочка, это был очень вкусный азиатский рис с креветками. Я знаю. А вот ичпочмаки вчера получились суховатыми. Разве что самую малость. У твоей мамы вкуснее. У меня мама татарка. У нее это в крови. Значит, все же вкуснее. В голосе звучит обида. Просто немного другие. Но твои огонь. Твои я люблю всем сердцем, а тебя люблю всеми органами. Прижимаю к себе, моя сладкая булочка. Ты же говорил, ничего не сможешь. Кто говорил? Я говорил, надо растрясти вкусный ужин. Ксюша поворачивается ко мне попой, и это хороший знак, но потом она произносит. «Сегодня видела твою бывшую девушку». «Кого?» «Она прилетела из Дубая. Такая красивая».